Четвертое путешествие Синбада-морехода Хорошо и весело жило Синбаду в родном Багдаде среди любимых друзей Но он очень скоро забыл о том, что едва не погиб в стране мохнатых Нанял большой корабль и снова отправился в плавание На этот раз в Индию. Но корабль так и не доплыл до Индии. По дороге он сел на мель и затонул. Спаслись только Синдбат и еще десять матросов, потому что все они умели хорошо плавать и добрались до берега какой-то неизвестной земли. Целый день они шли, куда глаза глядят, пока не увидели вдали башни царского дворца. Царские слуги тоже заметили чужеземцев и привели их к своему царю. Выслушав Синбада, царь сказал, «Не горюйте, я помогу вам вернуться домой. Но сначала... «Вам надо отдохнуть и как следует поесть. Вы, наверное, умираете с голоду». Это была правда. Синбад и его товарищи ужасно хотели есть и, поблагодарив царя за его доброту, уселись за стол. Но кушанья, которые принесли слуги, были до того странные на вид, что Синбад не притронулся к ним. Зато его друзья съели все, что было в мисках, и даже попросили добавки. Царь остался очень доволен и спросил у Синбада, почему он ничего не ест. Но Синбад сказал, что у него морская болезнь, и он не может проглотить ни кусочка. Синбад еще не знал, что царь этой страны — людоед. И съедает всех чужеземцев Но почуял неладное И с этого дня питался только ягодами Которые собирал на лугах и полянах И правильно делал Потому что от царских кушаний Спутники Синбада быстро жрели Теряли разум и ничем уже не отличались от животных Очень скоро они уже ели как свиньи на лужайке из общего корыта, куда их пригонял пастух. Синбад же так ослабел от голода, что царские слуги перестали его стеречь. «Пусть себе гуляет, все равно не убежит». Но однажды добрый пастух пожалел Синбада и сказал ему, «Если хочешь спастись, ступай по тропинке, что ведет через черный лес». «За лесом река, и если пойдешь вдоль берега, то очень скоро ты покинешь нашу страну, и тебя уже не вернут назад!» Синбад так и сделал. Семь дней он шел по указанной дороге, и, наконец, когда силы уже почти покинули его, он встретил людей из соседней страны, где правил царь Тайгамус». Выслушав печальную историю Синдбада, он воскликнул: "Ха-ха-ха-ха! То, что случилось с тобой, достойно удивления. Но теперь твоя жизнь спасена, Синдбад. Ты славный человек. Оставайся жить у меня." И Синдбад согласился. А что ему оставалось делать? Несколько лет он прожил у царя Тайгамуса. За это время он женился, обзавелся друзьями и понемногу стал забывать свою прежнюю жизнь в Багдаде. Но однажды к Синбаду пришел один из его новых друзей, Абу Мансур. <смех> «У меня большое горе, Синбад! Моя жена умерла!» <смех> «Это ужасно! Но ты еще молод и женишься снова! У тебя вся жизнь впереди!» Нет, Синбад, ты ожимаешься! моя жизнь тоже кончена По закону моей страны, если умирает жена, мужа хоронит вместе с ней Какой страшный и жестокий обычай К счастью, я чужеземец И на меня этот закон не распространяется Потом Синбад пришел к царю и стал умолять его пощадить Абу-Мансура. Но царь ответил Синбаду, «Я не могу нарушить закон ради одного человека. Абу-Мансура похоронят вместе с его женой». «А если умрет моя жена, то меня тоже похоронят вместе с ней?» «Конечно. А если умрешь ты, То жену похоронят вместе с тобой. Но я ведь чужеземец. Это не важно. Ты ведь живешь в нашей стране. Но ты зря беспокоишься, Синдбад. У тебя очень молодая жена. Она переживет тебя. С этого дня Синдбад боялся только одного: как бы его жена не умерла. Но от судьбы не уйдешь. И однажды случилось то, чего так боялся Синбад. Его молодая жена тяжело заболела и умерла. тот же день все друзья и даже сам царь пришли к Синбаду утешать его. Но можно ли утешить человека, если он сам обречен на смерть? На жену Синбада, по обычаю, надели все ее драгоценности и отнесли на вершину горы, где была глубокая пещера, в которую опускали умерших. Бедный Синбад хотел убежать, но его схватили и опустили в пещеру вслед за женой. После этого вход в пещеру завалили огромным камнем, и Синбад остался один среди мертвых которые уже давно покоились в этой огромной могиле. Ужас охватил Симбада. Он вспомнил Багдад, родных и друзей, которых уже никогда не увидит, и горько заплакал. Но что толку горевать, если горем делу не поможешь? Перед тем, как опустить в могилу, Ему дали с собой кувшин воды и семь лепешек. Синбад съел две лепешки, запил их водой и стал думать, как ему спастись. Но сколько Синбад не думал, он ничего не мог придумать. Через три дня кончилась и еда, и вода, и Синбад стал готовиться к смерти. Он лег рядом с женой и закрыл глаза. Как вдруг? Ему почудился слабый шорох. Где-то в глубине пещеры кто-то фыркал и скреб когтями землю. «Может быть, это крот?» — подумал Синбад и стал пробираться туда, откуда доносился шум. Почуяв Синбада, зверь испугался и убежал. Но Синбад уже заметил далеко впереди тусклый луч света. Надежда вспыхнула в груди Синбада. Он пополз дальше по узкому проходу и добрался до выхода из пещеры. Не помня себя от радости, он выбрался на поверхность земли и очутился на берегу моря. «Какое счастье! Он вырвался из этой ужасной могилы. Он жив! И, может быть, его подберет какой-нибудь корабль. И вдруг его осенило». А что, если вернуться в пещеру, где вместе с умершими лежат драгоценности, которым нет числа? Кому нужны драгоценности в могиле? И Синбад снова вернулся в пещеру. Там он собрал целую груду прекрасных драгоценностей. Перстни, кольца, ожерелья, бриллианты. Все это Синбад завернул в свой плащ и вернулся на берег моря. Целыми днями он бродил по берегу, утоляя голод плодами с деревьев, росших у подножья горы. И, наконец, судьба сжалилась над ним. Он увидел корабль, плывший неподалеку от берега. В ту же минуту Синбад привязал к длинной палке свою рубашку и стал как безумный размахивать ею над головой. И матросы заметили его. Корабль остановился, и капитан приказал спустить на воду лодку. Но Синбад не выдержал, бросился в воду и поплыл навстречу лодке. А когда поднялся на корабль, то обрадовался еще больше, потому что корабль направлялся в сторону Багдада. Все матросы вместе с капитаном Затаив дыхание, слушали историю приключений Синбада. Он и сам удивлялся, как ему удалось спастись и хотел только одного — поскорее вернуться домой. В благодарность за свое спасение Синбад подарил капитану большой драгоценный камень, и капитан был просто счастлив. Он сказал, что весь его корабль Стоит ровно столько, сколько стоит этот камень Так оно и было на самом деле Все остальные драгоценности Синбад привез домой И стал самым богатым человеком в Багдаде На этом и закончилось его четвертое путешествие